с особым нажимом на слово «человек» и слегка вопросительной интонацией. интонации. «Может, ты просто уснул, закинув удочку, и тебе приснился дурной сон, ну, вроде того сна о Денни прошлой зимой?» Прошлой зимой мне часто снились страшные сны о Денни. Особенно часто снилось, как я открываю дверь в чулан или в темный погреб, пропитанный кисловатым запахом сидра,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 Сперва заглянем домой, а уж потом, попозже, пойдем искать твою удочку. Мы вместе двинулись к ферме, и оба мы жевали на ходу чудесные, свежайшие ломти хлеба, щедро смазанные джемом из черной смородины. «Что — Что-нибудь поймал? — спросил отец, когда впереди показался амбар. — Да, сэр, — ответил я радужную форель, довольно здоровую. — А та первая была куда как больше...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 и выбежал из дома за ним следом, собрав все остатки мужества, хотя сердце снова ушло в пятки и ноги отказывались идти, догнал отца, и мы остановились во дворе возле поленинцы дров. — Что это у тебя за спиной? — спросил он. — Я медленно вынул руку из-за спины. Я твердо вознамерился идти с отцом и решил подготовиться.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 Выучить удалось почти все, за исключением двадцать третьего, который ровно через неделю напрочь вылетел из головы. Но потом мне показалось, что этой маленькой красной книжице недостаточно, чтобы отпугнуть самого дьявола, пусть даже все изречения Иисуса выделены в ней красным шрифтом. Отец взглянул на старую Библию, распухшую от вложенных в нее семейных документов и фотографий,